Глава тридцать восьмая Но утро приготовило для меня не только этот сюрприз. Пока мы разглядывали и в который раз перечитывали бумаги, Катрин принесла коробку. «Это тоже от Его Величества!» «Ну-ка, дай глянуть!» Открыла ящик и не поверила своим глазам. Там лежала золотая и серебряная проволока, к ним прилагался листок, где бисерным красивым явно женским почерком написан список драгоценностей. «Новый заказ от монархов». «Ого!» — Катрин заглянула внутрь. «Сколько же это денег стоит?» «Много». Я захлопнула крышку и пошла вниз убрать драгоценный подарок в сейф. На кухне Бетти поила чаем Алекса. «Откуда ты здесь? Почему меня не позвали?» «Твоя сестра сказала, что пришла депеша от короля. Не хотел вам мешать. Новости хорошие?» «Просто замечательные». «Вильгельм пожаловал мне титул Барантессы, теперь наша мастерская – официальный поставщик королевского двора!» За спиной послышался ведьмин виск, и в следующую секунду у меня на шее повисли Фанни и Айрин, к ним присоединилась и Бетти. Эрнест вышел на шум, слушая рассказ Дэнни. «Большая честь для нас всех работать с вами, Ирен!» – улыбнулся мастер. «Это и ваша заслуга! Какие картины создает Айрин?» А пайетки, что вы делаете, каждый день пользуются все большим спросом. Так что письмо короля адресовано всем нам. И по такому поводу надо подумать о том, что можно поднять цены на наши изделия, а вам заработок». «Погоди, Ирен», — вмешался Алекс. «Я тоже пришел по делу». Он вытащил из портфеля кипу бумаг. «Это опросные листы. Их следует заполнить». «Тогда давай устроимся прямо здесь». Придвинула стул Майрону и себе. Все вышли из кухни, приступив к своим делам, только Бетти хлопотала возле печи, готовя завтрак. «Скажи, Хайс в чем-нибудь сознался?» «К сожалению, нет», — покачал головой Констебль. «Потому и приходится разводить бумажную волокиту, готовить запросы. Но я все равно не отступлюсь. Рано или поздно его вину докажут». «Что тогда?» «Скот у дорога одна, на виселицу». «За побег по головке не погладят. Дело не в нем. Наша задача — доказать вину Гуслинга. А без признания дело сильно осложняется». «Какое признание?» В комнату впорхнула Энджи с примочками для моих рук. «Что я пропустила?» На одном дыхании выложила ей все новости. «Поздравляю, подруга! Скоро руки твои заживут, и снова сможешь творить свое волшебство!» Улыбнулась она. Ожоги почти сошли, как и обещала травница. Чувствительность пальцев вернулась, только на тыльной стороне ладоней еще оставались обгоревшие участки кожи, но и те раны хорошо затягивались благодаря лекарствам Энджи. «И все-таки...» Подруга бинтовала мои руки. «О каком признании шла речь?» «От Хайса. Он ни в чем не сознается». Травница замолчала на несколько минут, призадумавшись о чем-то. «Алекс!» «Могу ли я довериться вам?» Неожиданно спросила она. «Все цело? Вы ведь не предложите ничего незаконного?» «Как сказать?» «Дело в том, что есть у меня рецепт одного средства. Оно заставит говорить Скотта правду. Только, как вы сами понимаете, этот отвар не совсем законен и делать его запрещено. Согласны?» «Как заставить Хайса его выпить?» «Никак. Он не имеет ни вкуса, ни запаха. Добавьте в воду и ждите результат. Я согласен. Под мою ответственность. Сам подолью ваше зелье в питье Хайса и его подельников. Тогда завтра оно будет готово. Придете ко мне с утра. Спасибо, Энджи. пожалуй я руку подруге. Не за что, Ирен. Мне впервые удалось вылезти из нищеты. Клей разбирают моментально. Лавка стала приносить неплохой доход. Мия рассказала о твоей туши, наверное, всем женщинам Гриллана, меня завалили заказами. Это самое малое, чем я могу отблагодарить тебя. И одна просьба. Отпусти со мной Питера. Надо будет прогуляться к лесу за травками». «Конечно, не вопрос. А кто в лавке вместо тебя? Ты почти каждый день приходишь делать мне перевязки. Неужели твоя торговля простаивает?» «Нет», — рассмеялась подруга. «За прилавком остается Джек». Он оказался очень толковым парнем, быстро выучил все микстуры, сборы и настойки. Теперь торгует в мое отсутствие или относит заказы тем, кто не против за это заплатить. Я рада, что паренек больше не болтается по улицам. О, он обустроил себе спальню в моей кладовке, большего я предложить пока не могу. Но Джек сказал, что прежде у него никогда не было своей комнаты. Пока болтали, Энджи закончила перевязку, и они с Питером ушли. Мы же занялись бумагами, коих было немало. Жанин уговорила Алекса позавтракать с нами. После вместе проводили его доворот. На выходе Майрон остановился. «Госпожа Жанин, сегодня вечером мои родители ждут вас и Ирэн к ужину. Ваша дочь уже дала согласие». «Вот хитрюга», — улыбнулась я. «Скорее мне не дали шанса отказаться». Жанин слегка смутилась. «Мы с радостью навестим вас, Алекс». «Отлично!» – просиял он. «Тогда заеду за вами после службы». Мы переглянулись с матушкой. «Надо приготовить платье», – всплеснула она руками. «Уже и забыла, когда в последний раз была у кого-то с визитом. Тем более, когда сватают мою кровинушку». «Ты считаешь это предложение?» «Милая», – улыбнулась Жанин. «По другому поводу родители на ужин не приглашают. Идем, у нас не так много времени». Я заглянула на стройку, где рабочие возводили каменные стены нашего будущего особняка. Полюбовалась сделанным. Митчелл махнул мне рукой сверху. Сегодня укладывали перекрытие второго этажа, и он лично руководил процессом. А дома поднялся гвалт. Сестры наперебой советовали, что надеть и как причесаться. К счастью, пожар не добрался до спальни сестер. Пока я была в отключке, мужчинам удалось потушить пламя. Одежда не пострадала, хоть и прокоптилась. Но Бетти смогла отстирать все, и наряды были теперь как новые. «Надень свое бальное платье!» – ходила за мной по пятам Катрин. «Нет, слишком вычурно. Лучше выбрать наряд попроще». Когда с одеждой разобрались, я достала из сейфа две парюры. Первую – из отборных гранатов для Жаннин. Вторую – простое колье с жемчугом, браслет и серьги – для себя. «Ирэн! Они же приготовлены на продажу!» Матушка отложила коробку с драгоценностями. «Ничего страшного. Мы с тобой сапожники без сапог. Делаем такую красоту, не имея даже золотой цепочки. Один раз можно и шикануть». Жанин открыла футляр, где переливались кроваво-красные камни. «Против такой красоты сложно устоять!» Улыбнулась она. «Бетти, наш неизменный парикмахер, занялась прическами». Матушке собрала высокий узел, затейливо уложив его на затылке. Мне же оставила половину волос распущенными. «Такое богатство и прятать грех», — заметила она, расчесывая спадающие до поясницы шелковые пряди. К шести мы были готовы. Жанин украдкой хлебнула успокоительной настойки, нервно ходила по кухне, переставляя бокалы с места на место. Я сидела за столом вместе с сестрами, наблюдая за ней. «Мама, присядь!» – не выдержала Катрин. «Волнуешься больше, чем Ирен?» «Ох, права, доченька. В первый раз иду на сватовство». «Мне кажется, ты опережаешь события», – сказала рассудительная Бетти. «Может, это просто знакомство?» Алекс и Ирен слишком мало знакомы для предложения руки и сердца. И потом она теперь может согласиться выйти замуж за Маркиза. Мезальянса не будет. «Только сейчас я вспомнила о Роберте». За чередой суматошных дней было не до него. Лерой опять пропал и не давал о себе знать. «Понимаешь, мне не хочется за него замуж», — ответила я сестре. «Мне казалось, он тебе нравится. Как хороший друг, но не более. Алекс совсем другой. С ним легко, будто мы знакомы всю жизнь». «Это любовь», — улыбнулась матушка, обняв меня за плечи. За спиной раздалось тихое покашливание. Мы обернулись и только заметили смутившегося Алекса. «Интересно, давно он тут стоит?» «Экипаж ждет нас у ворот», — покраснев сказал мужчина. «Мы можем ехать». Я встала из-за стола, заметив восхищенный взгляд мужчины, который буквально пожирал меня глазами. Тут уж краснеть пришлось мне, щеки запылали. Майрон подал руку Жаннин, как и положено. «Скоро карета подвезла нас к небольшому симпатичному особняку». На крыльцо вышли убеленные сединами супруги Майрон. Миловидная невысокая женщина с добрым лицом и чуть полноватый господин. — Отец, мама, позвольте представить вам Барантессу Ирен Колман и ее матушку Жанин Колман. — Госпожа Жанин, — обернулся к нам Алекс, — мои родители Милтон и Аманда Майрон. Я заметила, как Аманда теребит в руках платок. Нервничали все. — Что же мы стоим на пороге? — спохватилась аманда проходите в дом Из маленького холла попали в гостиную, где уже был накрыт стол к ужину. Поначалу разговор не клеился, родители присматривались друг к другу, я ловила на себе взгляды Милтона чуть настороженные. Однако Алексу удалось разговорить с Жанин и к беседе присоединились его родители. Вечер прошел замечательно. Аманда и Милтон оказались милыми людьми. Майрон старший был неплохим адвокатом, Он помнил дело моего отца, и они быстро нашли общий язык с Жанин на почве воспоминаний. Мы собрались возвращаться домой уже ближе к одиннадцати. Алекс попросил задержаться и вышел из комнаты, вернувшись через минуту. «Госпожа Жанин, в присутствии своих родителей прошу у вас руки вашей дочери Ирен». Он протянул мне открытую коробочку, где сверкал небольшим бриллиантом перстенек. И не было его в мире красивей. Оглянулась на матушку, и та, улыбнувшись, кивнула мне. «Я согласна!» Колечко заняло свое место на пальце, а наши родители, уже не смущаясь, бросились обнимать нас обоих. На следующий день, неожиданно с визитом, заглянул отец Алекса, Милтон. Мы занимались с Питером подборкой граненых камней для украшений Вильгельмины, его приход застал меня врасплох. «Добрый день, господин Майрон! Что-то случилось?» На душе стало тревожно. Неспроста отец Алекса приехал, не сообщив заранее. «Добрый день, Ирэн», — поздоровался он. «Извините, что нагрянул вот так без приглашения. Однако мне хотелось поговорить с тобой и Жанин наедине. Мы выпроводили всех из кухни и устроились за столом». «Видите ли», — начал беседу Милтон, немного помолчав. «А вас известно в городе, дорогая Ирэн, что вы наследовали рудник и мастерскую своего отца. К тому же получили титул». и я хотел бы предложить вам брачный контракт. Меня удивил его поступок. Неужели боится, что я оставлю Алекса без гроша?» Обернулась на матушку, и в глазах той читалось недоумение вкупе с легким разочарованием. «Слушаю вас, господин Майрон». Милтон вытащил бумаги. «Наша семья отнюдь не бедна. Однако, как вы, наверное, знаете, титул — лишь красивая приставка к фамилии. потому мне не хочется, чтобы вы думали о том, что Алекс женится на вас из-за денег или об этом судачили в городе. Посему я позволил себе подготовить бумаги, где говорится, что ваша мастерская и прииск остаются за вами. Ничего не понимаю. Разве это не так? Ирен, Жанин говорила о ваших м -м, проблемах с памятью. И потому я составил этот брачный договор. Иначе все ваше имущество после свадьбы отойдет мужу, то есть моему сыну». о Вот как! Не знала! С души словно камень свалился. Решила уже, что Милтон будет защищать деньги своего сына, а тут все наоборот. — Но я доверяю Алексу. — Вы молоды! — улыбнулся Милтон. — И не можете предусмотреть всего. Если с моим сыном что-то случится, то наследуют его дети. Не имея таковых, имущество отойдет по мужской линии. Понимаете? — Тогда должна поблагодарить вас, господин Майрон. Взяла бумаги, начав читать. Матушка предложила гостю чаю. Я заметила, как посветлело ее лицо. Не каждый день о тебе заботится посторонний человек. Договор был составлен предельно просто и прозрачно. Подписать нужно сейчас? Да, кивнул Милтон. Алекс знает о нем? Конечно. Я обсудил с ним все с утра. Вы замечательный человек. Жанин присела рядом с Майроном. Теперь я не сомневаюсь, что Ирэн попадет в хорошую семью». Но Милтону пришлось задержаться. Надо было прописать мое преданное. Так было положено. Мы посчитали примерную сумму, добавили в договор и на том расстались. Если у меня и были переживания о предстоящем замужестве, то последние из них развеялись. Мне повезло с женихом, и с семьей, в которую предстоит войти.